Глава 19 Едва ли можно острее выразить внутреннее содержание сократической культуры, чем назвав ее «культурой оперы», ибо в этой последней области названная культура с особой наивностью обнаружила свои намерения и познания, что способно лишь удивить, если мы сопоставим генезис оперы и факты ее развития с вечными истинами аполлонического и дионисического начал. Я напомню прежде всего возникновение изобразительного стиля и речитатива. Можно ли поверить, что эту совершенно сведенную к внешнему неспособную вызвать благоговейное настроение музыку оперы, встречали восторженным приветом и лелеяли ее, видя в ней возрождение всей истинной музыки, в то самое время, когда только что возникла невыразимо возвышенная и священная музыка полистрины. И кто, с другой стороны, решился бы возложить ответственность за эту столь неистово распространявшуюся страсть к опере исключительно на погоню за роскошью, развлечений известных флорентийских кругов и тщеславий их драматических певцов. Что в одно и то же время и даже в одном и том же народе рядом с возвышающимся сводом полистринских гармоний, в сооружении которых участвовало все христианское средневековье, могла пробудиться эта страсть к полумузыкальному способу речи. И это я могу себе объяснить только из некоторой попутно действующей, скрытой в существе речитатива, вне художественной тенденции. Слушатели, желающего отчетливо слышать слова во время пения, певец удовлетворяет тем, что он больше говорит, чем поет, и в этом полупении патетически подчеркивает смысл слов. Этим обострением пафоса он облегчает понимание слов и преодолевает ту другую, еще оставшуюся половину музыки. Действительная опасность, которая ему теперь угрожает – заключается в том, что он при случае не вовремя даст перевес музыки, отчего тотчас же должен пропасть пафос речи и отчетливость слова. Между тем, как с другой стороны, он все время чувствует потребность музыкального разрежения и виртуозной постановки своего голоса. Здесь ему на помощь приходит «поэт». Умеющий дать ему достаточно поводов для лирических междометий, повторений слов и целых фраз и так далее, на каковых местах певец может теперь отдохнуть в чистом музыкальном элементе, не обращая внимания на слово. Это чередование эмоционально впечатлительной, но лишь наполовину пропетой речи и вполне пропетых междометий лежит в существе изобразительного стиля. Это быстро сменяющееся старание действовать попеременно — то на понятии представления, то на музыкальное нутро слушателя есть нечто столь противоестественное и столь противоречащее внутренне как дионисическому, так и в равной мере аполлоническому художественному стремлению, что приходится прийти к заключению о таком происхождении речитатива, которое немало не связано с какими бы то ни было художественными инстинктами. Речитатив, согласно данному нами описанию, может быть определен как смешение эпической и лирической декламации, и притом никоим образом не как внутренняя устойчивая смесь, недостижимая при столь разнородных веществах, но лишь как внешняя спайка, на манер мозаики, то есть нечто решительно не имеющее себе подобия образца в области природы и опыта. Но не так смотрели на дело изобретатели речитатива. Они... а за ними и вся их эпоха полагали напротив, что этим изобразительным стилем разрешалась тайна античной музыки, и вместе с тем найдено было единственное возможное объяснение необычайного впечатления, производимого каким-нибудь Орфеем, амфионом и, пожалуй, даже греческой трагедией. Новый стиль слыл воскрешением наиболее впечатлительной музыки, древнегреческой, Мало того, при всеобщем и крайне популярном взгляде на гомеровский мир, как на некоторый первобытный мир, можно было даже отдаться грезе о возвращении назад, крайским началом человечества, когда и музыка необходимо должна была иметь ту беспримерную чистоту, мощь и невинность, о которой так трогательно повествуют поэты в своих пасторалях. Здесь мы имеем возможность бросить взгляд на сокровеннейшие стороны того процесса, результатом которого явилась это во всех отношениях современная форма искусства – опера. Известный род искусства возникает здесь под напором могучей потребности, но сама эта потребность носит неэстетический характер. Она сводится к тоске по идиллии, к вере в первобытное существование доброго и одаренного художественными наклонностями человека – Речитатив слыл за новооткрытый язык этого первобытного человека, опера, за вновь обретенную родину этого идиллически или героически доброго существа, которое вместе с тем во всех своих действиях покоряется природному художественному влечению. Причем всякий раз, как оно имеет что-нибудь сказать, оно слегка напевает, чтобы при малейшем движении чувства немедленно запеть во весь голос». Для нас теперь безразлично то обстоятельство, что тогдашние гуманисты, выставляя новосозданный образ райского художника, имели в виду борьбу против старинного церковного представления о греховном по своей природе и погибшем человеке. Так что оперу приходится понимать как оппозиционную догму о добром человеке, представляющую одновременно и средство к утешению, направленное против пессимизма, к которому при ужасающей неустойчивости и отсутствии безопасности в тогдашней жизни так склонны были наиболее серьезно настроенные люди. Достаточно, если нам стало известным, что обаяния, а с ним и генезис этой новой художественной формы лежат по существу в удовлетворении некоторой совершенно неэстетической потребности – в оптимистическом возвеличении человека в себе и во взгляде на первобытного человека как на существо от природы доброе и одаренное художественными наклонностями. каковой принцип оперы мало-помалу превратился в грозное и ужасное требование, которое мы на фоне социалистических движений современности не можем уже более пропускать мимо ушей. Добрый первобытный человек претендует на права, какие виды райские на будущее. Я приведу попутно еще одно столь же ясное подтверждение моего взгляда, что опера воздвигнута на тех же основаниях, что и наша александрийская культура. Опера есть порождение теоретического человека, критически настроенного любителя, а не художника. Это один из самых поразительных фактов в истории искусства вообще. Только на редкость не музыкальные слушатели могли выдвинуть требования, чтобы прежде всего были понятны слова – Так что возрождение музыкального искусства могло ожидаться лишь в случае открытия какого-либо нового способа пения, при котором текст слов мог бы распоряжаться контрапунктом, как господин слугою, ибо предполагалось, что слова настолько же благороднее сопровождающих гармонической системы, насколько душа благороднее тела. Отправляясь от этой дилетантской, немузыкальной грубости взглядов, трактовали с первых же шагов оперы и соединение в одно целое музыки, образа и слова. Первые опыты в духе этой эстетики были произведены в знатных дилетантских кругах Флоренции поэтами и певцами при покровительстве названных кругов. Бессильный в искусстве человек создает себе некоторое подобие искусства, характерное именно тем, что оно есть произведение по существу нехудожественного человека – Так как он даже и не подозревает дионисической глубины музыки, то он и сводит музыкальное наслаждение к рассудочной риторике страсти, переложенной в слова и в звуки, в характере изобразительного стиля, а также наслаждению техникой пения. Так как личное видение ему недоступно, то он требует услуг от механика и декораторов – Так как он не в силах понять истинной сущности художника, то его фантазия рисует ему, сообразно его вкусом, художественно одаренного первобытного человека, то есть такого человека, который под влиянием страсти поет и говорит стихами. Он старается перенестись мечтой в те времена, когда достаточно было почувствовать страсть, чтобы тут же и создать стихи и песни, словно аффект, когда-нибудь был в состоянии создать что-нибудь художественное. Предпосылка оперы есть укоренившееся ложное представление о процессе художественного творчества, а именно та идиллическая вера, что в сущности каждый чувствующий человек – художник. По смыслу этой веры опера есть выражение взглядов на искусство публики, дилетантизма в искусстве, диктующего с веселым оптимизмом теоретического человека свои законы.